Третий аккорд. Начало самой тёмной, самой глубокой ночи. Часть 1 Разбуженный ярким светом Нейт портёр глаза, пытаясь отогнать остатки сна. «Что?» Мальчик медленно поднялся на диване, в носом убил резкий запах, вдоль стен плотными рядами стояли шкафы с медицинскими препаратами. «Ах да, я вчера так беспокоился о Клюэль, что остался на всю ночь в медпункте». «Доброе утро, Нейт», — сказала женщина с серебристым цветом волос. «А, доброе утро, госпожа Тинка». Вставая с дивана, Нейт заметил, что спал под покрывалом. «Это вы меня накрыли?» «Ты заснул, сидя на стуле?» «Мне показалось, что ты так подхватишь простуду», — криво улыбнувшись, подтвердила Тинка. «Вот как. Извините за беспокойство. Я хотел приглядывать за Клюэль всю ночь, но уснул на полпути». Не волнуйся. Благодаря этому я увидела кое-что милое. Милое? Во сне ты бормотал такие чудесненькие вещи? Быть того не может. От удивления Нейт даже сделал шаг назад. Арма ведь ни разу не говорила мне о том, что я разговаривал во сне. Не может такого быть, чтобы я бормотал что-то во сне. Ха -ха. Неужели ты только сейчас об этом узнал? Я... я ведь ничего особенного не сказал во сне. Нейт понятия не имел, что случилось, но невольно начал беспокоиться. Однако женщина в ответ улыбнулась, прикрыв рот рукой. «Ну, это я оставлю при себе. Нейт, тебе, наверное, пора готовиться к урокам? Но ведь Клюэль... Я присмотрю за ней. А ты, пожалуйста, займись тем, что можешь сделать». «Тем, что я могу?» «Хотя для начала тебе придётся это дело найти». Умело подмигнув, Тинка продолжила. Более того, Почти так же звучит сообщение от Ксинца. «Так сказал господин Ксинц?» «Да. Когда он впервые рассказал нам о тебе, то тихо пробормотал эти слова. Я давно собиралась тебе их передать». Женщина с притворно невинным выражением лица посмотрела на него ласковым взглядом. В ней не чувствовалось ни следа усталости, несмотря на то, что она всю ночь ухаживала за Клюэль. «Вот поэтому, Нейт, иди на уроки и учись тому, чему можно научиться». «Хорошо». Подталкиваемый спокойным взглядом Тинки, Нейд взял в руки школьную сумку и вышел из медпункта. Из класса можно было разглядеть утренний туман. В одиночестве, сидя на заднем ряду, Мео аккуратно раскладывала вещи на столе. Большинство учеников уже заняли свои места. Пока все были заняты утренними приветствиями и беззаботными разговорами, Мео с безразличием на лице буравила книгу взглядом. Сейчас шло время самоподготовки перед утренним классным часом, но девушка впервые не могла сосредоточиться на учёбе. «Интересно, в порядке ли Клоло?» Её подруга посреди теста внезапно впала в кому. Вчера, оставив Клюэль на Нейта, Мео вернулась домой, однако тревога так и не покинула девушку. «У Клоло были такие же симптомы во время того происшествия с серым песнопевцем, но она вроде бы выздоровела, а сейчас опять всё по-новой». Нет, скорее, и даже хуже, чем в тот раз. «Я, Мио!» «Ты уже с самого утра какая-то невеселая!» Вдруг кто-то хлопнул Мио по плечу. Подняв голову, она увидела высокую черноволосую девушку. «Сержис? Беспокоишься, Клюэль?» Очень слабым и хриплым голосом спросила Сержис. «Я тебя понимаю, но если будешь слишком много волноваться, то тоже заболеешь. И всё будет пустою?» «Знаю». Я всё это понимаю, но... Но как только я не вижу ту, которая всегда была со мной, сразу же начинаю её искать. Когда я смотрю на то место, где она всегда сидела, то вижу пустоту. Конечно, я могла бы сказать тебе что-то вроде «держи себя в руках», но ведь на самом деле терпят все. Здесь нет никого, кто бы не беспокоился за подругу, потерявшую сознание ни с того ни с сего. Ага. На самом деле все волнуются, но стараются этого не показывать. Если я одна буду ныть, то их стороне уйдут в впустую. «А ты сильная, Сержис?» а Обычно Сержис весьма вольно относится к занятиям и много пропускает, но она очень чувствительна к вот таким вот тонким и деликатным отношениям между людьми. По правде говоря, когда Клей потеряла сознание, Сержис сама организовала остальных девчонок. «Нет, ошибаешься. Просто думать, не моя сильная сторона. Я сказала то, что пришло на ум, вот и всё». Удивлённо улыбнувшись, ответила Сержис, смахнув с лица лезущие в глаза чёрные волосы. Насмотря на наших недалёких мальчишек, думаю, девушки зря пытаются сдерживаться». «Мальчишек?» Сержис, ничего не сказав, указала пальцем в сторону. Вокруг места только что вошедшего в класс Нейта собиралась толпа. «Эм, что это вы?» Пролепетал Нейт, на которого, словно на какого-то преступника, одновременно уставились все парни класса. «Для начала успокойся, Нейт. Можешь расслабиться». «Хорошо». Ома с солнечными очками, которые он носил во время школьной поездки, на голове, занял место ведущего собрания. «Эм, итак, я должен тебе кое-что сообщить. Ты сейчас находишься под следствием, и против тебя выдвинуты определённые обвинения». «Обвинения? Я ничего такого не делал?» «Понятно. Но что насчёт вот этого?» Поправив солнечные очки... Староста мужской половины класса зачитал находящийся у него в руках документ. «Если наше расследование верно, то вчера ты весь день провёл в медпункте вместе с Клюэль. И более того, вы были только вдвоём». На последней фразе тон голоса почему-то стало резким. «Послушайте, я же просто немного помог ухаживать за ней». «Ухаживать? Однако я получил доклад, что эту ночь ты провёл в медпункте наедине с нашей Клюэль». «Что это за доклад такой?» Не обращая внимания на вклинившегося Нейта, парни заговорили все разом. «Более того, по словам свидетелей, с тобой в медпункте помимо Клюэль была ещё одна милая женщина». «А, ну госпожа Тинка же врач. Естественно, она будет рядом с Клюэль». «Понятно». скрытых за солнечными очками глазах Ома зажёгся огонёк. «Другими словами, ты вчера всю ночь провёл с двумя прекрасными дамами. Но это как-то... Тьфу!» «Какой из тебя парень, если ты даже не заметил такой пикантной ситуации?» Хлопнул по столу, переполненный эмоциями Ома. «Пикантной? Ах да, я же сегодня не завтракал!» «Твоя невинность отвратительна!» Лишивший сил пробормотал староста мужской половины класса. И в тот же момент к наблюдавшей за ним Мию возмущённым голосом обратилась расчёсывающая свои роскошные чёрные волосы Сержес. «На что? Разочаровалась?» «Твоя правда». Из меня прямо все силы вытянула. Меу чувствовала, что ослабла настолько, что не могла даже кивнуть. Но, с другой стороны, благодаря этой сцене её больше не беспокоил туман в голове. И лучше тебе не волноваться, Клюэль. А надеяться, что она поскорее поправится. Ага.